Глава 19. Яма Милосердия Пеппа медленно и бережно ощупывал полуразобранный механизм. Он еще ни разу не держал в руках такой старой аркибузы. Когда-то это было превосходное оружие. Сейчас простое и надежное металлическое нутро замка проржавело, а ложа отзывалась тем особым пустоватым скрипом, каким скрипит лишь рассохшееся тронутое гниением дерева. Взяв со стола лоскут ветоши, подросток обмакнул его в толченый мел и осторожно начал счищать ржавчину с серпентина, чувствуя, как под внимательным взглядом заказчика мелко покалывает руки. Ржавчина с сухим скрежетом оседала на ткани, а гладкий металл все не показывался. Нахмурившись, Пеппа отложил ветош и снова провел пальцами по изгибам старинного механизма. Бугристая поверхность напоминала струп на заживающей ране, и тетевщику не к месту показалось, что приклад скрипнул от боли. Решительно покачав головой, он принялся собирать замок и обратился к заказчику. «Прости, отец. До смерти стыдно, но не справлюсь. Насквозь металл пробрало. Начну вслепую терзать, только доломаю. И ты уж не серчай, а стрелять этой аркебузе тоже время вышло. Неровень час в руках взорвется." В ответ раздался глухой старческий смешок. «Ишь ты!» Незрячий, приметливый. Да уж не хуже тебя, сопляка, зная, что старушке моей на покой пора. Эх, где мы с ней не воевали? Это Аркибуза, сынок, еще при Горильяна, гремела». Битва при Горильяна, 29 декабря 1503 года. Сражение между испанской и французской армиями за господство над Неаполитанским королевством. «Я уж у скольких мастеров был». Все пыжится, мол, хранил, плохо, сам виноват, не возьмусь, накладно, это рухляди кишки и новые пристраивать. Кто бы мне, пнет рухлявому новое, нутро трос проворил. Годы, будь они неладны. Под неспешные стариковские рассуждения Пепа закончил сборку и осторожно протянул аркибузу заказчику, все еще смущенный своей неудачей и порядком задетый. Не удержавшись, спросил. Если ты был у стольких мастеров, да еще сам знаешь, что дело пустое, зачем ко мне-то сопляко обратился? Только зря время потратил. Старый солдат снова хохотнул. Время! Этого добра у меня полно, чего о деньгах не скажешь. Оборвав фразу, он вдруг посерьезнел и примирительно проговорил. Но-но, парень, ты того, не сердись на старика, я ж не глумиться над тобой пришел, а тебе в питейной зале судачили. Там Ланскнехт один глотку драл, дескать, пистоль купил по дешевке, и бы не слепой фабрица, он бы и не узнал, какую ему дрянь всучили. Вот я и заглянул полюбопытствовать, что ты о моей старушонке скажешь». Пеппа невольно усмехнулся. «Так Ланскнехт этот сам виноват, его по пустяку облапошили. Насечка на колесе стерта в двух местах, потому дешево и отдали. Это и бы разглядел, но там такая чеканка на стволе, даже пальцы млеют, что о глазах говорить». Не что за такой красотой он изъяна не заметил. «Чеканка!» Ветеран проворчал это, будто название срамной болезни. «Толку от нее. Разукрасят ствол, как бабий корсаж, весь приклад резьбой замусолят, а ружьишка горе одно. Был у меня приятель, важного сеньора одного служил. Трофейную аркебузу оторвал. Красотка, хоть замуж бери!» А внутри вся паршивая оказалась. Прямо в руках у него ахнуло на части. Три пальца оторвало дураку, да и то повезло, что не обе руки с глазами в купе. Только ему все равно порку учинили за разгильдяйство. У графа Кампана в гарнизоне строго было, не особо забалуешь. При этих словах Пепа, стиравший с пальцев ржавую пыль, выронил в ветошь, а солдат вдруг крякнул и встал, прилаживая старую аркибузу на плечо. «Да что я сижу-то ляс и точу? У тебя, молодого, резвого, поди, свои дела есть, кроме как мои росказни стариковские слушать. Но тетивщик снова схватился за Ветош и радушно улыбнулся. Спеши, что ли, отец, посидел бы еще все одно, я тебе ружье отладить не сумел. А рассказы твои мне только в радость. Пепа не без горечи пожал плечами Я ведь о военных подвигах только слушать и могу. Самому-то на роду не написано. Старик польщенно погрозил подростку корявым пальцем, но потом сообразил, что тот не видит этого красноречивого жеста и снова уселся на скрипучий табурет. И то правда, сынок. «Я сам в чинах больших не ходил, но повидал на своем веку, только и рассказывай. А горло промочить у тебя часом нечем». «Найдется», — с готовностью кивнул Пеппа, в мыслях лихорадочно пересчитывая оставшиеся в кошеле гроши, и кликнул слугу. Щедро налив собеседнику вина, тетивщик пододвинул кувшин к себе. Смышленый Алонсо уже хорошо знал его привычки и принес ему стакан на две трети налитой водой. «Здравы будем». Веской и даже назидательно провозгласил старый солдат. Послышались глотки. Пеппа пригубил разбавленное вино. «Ты, отец графа, упомнил. Компана, что ли?» «Ох, поди зверь! У меня самого приятеля и служивых есть. Так ни у кого, сеньор, вообще в эти дела не суется. На то капрал поставлен. А тут и так пальцы оторвало. Зачем еще пороть?» О -о «Ох!» — протянул ветеран. «Так, сеньор, так, сеньору рознь! Граф Кампана самый звояк был, порядок любил, дисциплину. Ты дурного не подумай, хоть их милости строг был, а все же о солдатиках пёкся. Вот и приятель мой Тадео. Как в последнюю войну ноги лишился, граф его не бросил, как некоторые, что сразу пинком под зад. В госпиталь пристроил, да не как-нибудь, а за деньги, чтоб помер по-людски. «В госпиталь?» Пэ подался вперед и простодушно спросил. «А разве при господских замках госпитали есть?» Старик тут же попался в расставленный селок. «Нет, брат, я же не о том. Госпитали только при монастырях, или в городах, да и там всем монахи заправляют. Тадео тот, к примеру, тут, в Венеции, при церкви какой-то, название запамятовал, совсем сдал в последний год, да он давно хворает. Мало что калека, так еще и огонь святого Лаврентия его заедает». Огонь святого Лаврентия — устаревшее название экземы. И надо бы навещать почаще, да видишь ли. Ветеран задумался, и Пепа услышал, как он мирно постукивает пальцами по кружке: В мои годы трудно в богадельню заходить, будто в свой завтрашний день нос суешь. Тоска забирает лютое. Не хочется помирать фабрицу. Да и оно бы еще не беда. Получил пику в грудь и бывайте, а вот Эдак на койке монастырской хрипом исходить. Помилуй, Господи, нас грешных! Пеппа прикусил губу и молча перекрестился, ощущая внезапный стыд. Он поил собеседника вином и изображал наивный интерес, надеясь вымыть из полной пригоршни слов несколько крупиц сведения о солдате, служившем от Тавио Кампану. А ведь этот словоохотливый старик наверняка попросту одинок, иначе не стал бы изливать свои потаенные душевные скорби первому встречному мальчишке. «Отец», — мягко проговорил он, — «тебя как величать? «Если хочешь, я сам к Тадео схожу, поклон от тебя передам». «Ты что ж, парень, не шутишь?» В голосе старика зазвучало недоверие. «Да почто оно тебе, мальцу». «Чего ж шутить?» Пепа запнулся. «У меня самого мать в госпитале умерла. Недавно совсем, на троицу. Мне ли не понимать?» «Вот оно что!» «Мать!» Ветеран помолчал. А что ж, сходи, сынок, коли не в тягость. Так и передай Тадео, дескать, Жакуб ему клянется и просит худом не поминать. Госпиталь тут на левом берегу канала Канарэджо, его тебе всякий укажет. Пеппа кивнул, чувствуя, как лицо разгорается от волнения. Передам, мессер Жакуб, не тревожься. Госпиталь как учреждение за века претерпел множество изменений. В самую мрачную пору Средневековья он именовался странно домом и представлял собой обычную богадельню. Заведения эти располагались при монастырях и были местом презрения убогих и беспомощных. Там давали приют и скудную пищу бездомным и больным, которых не было в темные эпохи свирепого разгула голода и тяжких недугов. Эти гостеприимные убежища зачастую становились последней надеждой несчастных, вышвырнутых из привычной, пусть и несладкой жизни войной, увечьем или иной бедой. Но к XVI веку Европа уже сбросила самые тяжкие оковы бескормицы, оттерзалась самой страшной эпидемией чумы и вступила в эпоху великих географических открытий. Развивалось книгопечатание, все больше людей стремились к просвещению и созиданию, а межлекарской наукой и примитивным мракобесием пролегла уже хорошо различимая борозда. Госпитали по-прежнему, оставаясь в ведении монашеских орденов, Из к обратились в настоящие больницы. Подчас, увы, попытки врачевания лишь ускоряли кончину больного, поскольку представления о санитарии в то время были по меньшей мере причудливы, а лекарские методы не без труда выбирались из трясины дремучих суеверий. Но хватало счастливцев, уходивших из скорбных стен госпиталя на своих ногах. А уж обязаны они были тем искусству врачей или божьему промыслу, их едва ли всерьез заботило. Отыскать в Канаредже госпиталь действительно оказалось делом нехитрым. П.П. был удивлен и даже задет тем, как охотно ему разъяснили дорогу, явно сострадая его слепым глазам. Но мысленно послав все жалостливые взгляды к чертям, Титевщик последовал полученным указаниям и вскоре уже шагал по извилистому и сырому ущелью переулка вдоль столбиков, отмечавших край канала, нещадно смердевшего гниющим илом и отбросами. Церковь Святого Франциска, оказалась втиснута в гущу кварталов позади рыбного рынка, в разогретой солнцем духоте, источавшего ошеломительную вонь протухшей требухи. Пеппа задержал дыхание, мельком жалея о съеденном завтраке, и прибавил шаг. Свернув, согласно полученным указаниям от главных дверей церкви вправо, Пеппа вошел в распахнутые ворота и вдруг погрузился в знойную стоячую тишину внутреннего двора, где отчетливо разносился звук даже его легких шагов. Несколько секунд он стоял на месте, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Но тут надсадный гулкий скрип выбросил во двор тугую волну ровного шума. ПП вздрогнул, но тут же отбросил колебания и двинулся на скрип. Через несколько шагов лицо пощекотал вопросительный взгляд, а навстречу зашелестел подол ряс. Тем лучше. Бродить по лазарету, натыкаясь на больных и докучая монахиням, было неловко и вдобавок страшновато. Подросток остановился, отвешивая смиренный поклон и чувствуя, как шелест приблизился, а головы коснулась сухая ладонь. «Доброго дня, сударыня», — проговорил Пеппа. В ответ раздался приглушенный низкий голос. «Сестра Инес, тебе потребна помощь, отрок?» «Нет, сестра, благодарю. Я пришел навестить хворого солдата, что определен ваш госпиталь своим сеньором после увечья. Его зовут Тадеу. он бывший аркибузир его светлости графа Кампану». «Тадео!» Подросток услышал, как дрогнули четки, монахиня перекрестилась. «Ты ко времени, юноша! Он страждет об участии, только и спроси у Господа терпения!» «Я запомню, сестра, Тадео в сознании?» «Да, увы ему!» Мягко ответила монахиня и коснулась локтя тетивщика, приглашая следовать за собой. Идя за монахиней, Пеппа обдумывал ее последние слова, и на душе снова стало гадко. Его ведут к изувеченному, страдающему человеку, который наверняка ждет смерти, и даже ни о чем не спросили. Похоже, до да бедняги мало кому есть дело. Тетевщик поежился. В гулкой передней было душно от горящих свечей. Снова натужно скрипнула ржавыми петлями дверь, и за ней потянулся коридор, пропитанный знакомыми запахами пыли, мышей и человеческого горя. Ничего, ничего. Это лишь запахи. Они всегда были его лучшими помощниками, его верными поводырями. Они почти никогда не лгали ему, а потому Пеппа давно научился прощать им их бессердечную способность оживлять прошлое, воскрешая страхи, печали и навсегда ушедшие радости. «Тебе дурно?» — послышался голос сестры Инесы, и тетевщик встрепенулся, выравнивая учащенное дыхание. «Нет, нет, сестра». скомкано пробормотал он и монахиня, задержав глаза на его лице, Не стал расспрашивать, едва ли ей вновь были искаженные лица визитеров. «Дай мне руку», — велела она. «Здесь и зря чему негде ногу поставить». Сжав ладонь тетивщика сестра Энесс толкнула следующую дверь. Всё нутро сжалось в тугой холодный ком. Дыхание перехватило, словно на шее, затянулась шершавая пеньковая петля. Разом захолодели руки. Жгучая горечь подкатила к самому горлу, будто желчь вдруг сама собой закипела где-то внутри. Общий зал был огромен. Жаркий воздух пропитывала густая и притранная смесь запахов крови, гниющей плоти, немытого тела и других неизменных спутников нищеты и хвори. Стоны, хрип, разноголосая брань, бормотание и смех сплетались в общую симфонию муки, и П.П. на миг показалось, что распахнувшаяся дверь ведет прямиком в чистилище. Рука монахи не влекла его вперед по узким тропкам мешкоек, а чьи-то пальцы хватали тетевщика за одежду. Кто-то кричал что-то вслед, о чем-то умолял, за что-то проклинал. Откуда-то слева нёсся надсадный, прерывистый мужской плач. И подросток ощутил, как у него застучали зубы. Что за боль должен был испытывать этот несчастный, если не мог уже даже кричать? Господи, да он ничего не знал прежде об этих застенках. Когда он сам помещал в монастырский госпиталь Олесу, монахи не сказали ему, что в общем зале его мать получит койку бесплатно. Но тогда он даже не вошел в этот вертеп, не допуская мысли, что и без того слабой Олесе придется дышать одним воздухом с нищенками, больными заразными хворями. Чтобы оплатить крохотную материнскую килейку, он работал, не разгибая спины и не особо разбивая средств. Но леса ушла в благостной тишине. На узкой койке, застеленной ее собственным лоскутным одеялом, у стрельчатого окна с мелким переплетом. Не укради, ну же, честные добродетельные ханжи. Где вы? Войдите сюда, всего на день оставьте здесь мать, отца, брата. Ручаюсь вы кровью, выблюйте свои заповеди. А пальцы ведущие его руки слегка сжались, и Пеппа остановился, чувствуя, как по шее течет холодный пот. Тадео ровно окликнула монахиня. «К тебе гость!» В ответ раздался хриплый смех, сорвавшийся в кашели, на треснутый голос прокаркал. «Ох и честь! И кого же принесло по мою душу?» Пеппа ощутил, как лицо царапнул недобрый взгляд и подавил желание съежиться и отступить назад. Собственная затея вдруг показалась ему глупой и бессмысленной, о чем говорить с обладателем этого скорпионего взгляда как задать нужные ему вопросы, если уже сейчас он готов провалиться сквозь холодный пол, побрякивающий над колотыми плитами. Он никогда не умел вызывать у людей доверие. На что он надеялся, идя в это страшное место? А вслед за взглядом тот же дребежащий голос отдышливо протянул. «Эге! Убогий! Да к убогому! Милости просим, сударь! Ты подаяние клянчить пожаловала ли?» Я по молодости слепого ублюдка сотворить успел. Сам видишь, богатое наследство ожидается. Гниющая культя до да язвы по всему телу. из за этой тирадой вновь послышался издевательский полусмех полукаши. Монахиня тихо зашептала символ веры, увещевающий, касаясь пальцами руки тетевщика, но Пеппа уже не нуждался в поддержке. Убогий, слепой ублюдок. Эти словесные пощечины в одночасье разнесли в осколки, сковавшую его робость, и на смену ей душу затопила ядовитая дрянь. «Прощения прошу, сестра Инес, проговорил Пеппа. «Похоже, я обознался. Я шел к старому солдату, ветерану битвы при Горильяну, передать привет от друга. А по незнанию попал к убогому калеке, у кого всей гордости, было и победы в публичных домах виноват. Не провожайте, я найду обратный путь». Он уже развернулся, когда вслед рявкнул злобный оклик. Стой, сопляк! Из чего удумал? Послали так выполняй? Кто-то меня еще похоронить позабыл. Пеппа неспешно шагнул назад, слыша, как под перещелк чёток удаляются шаги монахини. Похоже, сестра Инес убедилась, что визитер ничем не опасен недужному солдату, а уж договориться между собой ⁇ это их дело. Мессер Жакоб вам поклон передает. Сам добром воспомнит и его просит лихом не поминать. Вот гостинец вам отнести велел. С этими словами тетевщик протянул Тадео небольшой сверток. Конечно, Жакоб ничего соратнику не передавал, но Пеппа решил, что подношение едва ли испортит дело. Старик недоверчиво хмыкнул, но почти выхватил сверток из рук подростка. Ишь ты! снова проворчал он. Мистер Жакоб, аж на сахарную лепешку разорился. Тетевщик услышал, как зашуршало полотно. Тодео торопливо разворачивал угощение. Похоже, он давно досыта не ел. Под аккомпанемент жадного чавкания Пеппа невозмутимо стоял у койки. Быть может, теперь старик станет сговорчивым. Утолив голод, Тодео звучно икнул и снова обратился к подростку. «И где же это Жакоб, «Хрыч старый. Монетой разжился. Нашему брату служивому, как до седых волос, дотянет. Одна судьба» под забором сдохнуть. Хотя таких как мы, мало. Все большей частью визончики По молодым годам успевают кишки по бранному полю разметать. А ты ему кто? Семью у Жакоба не сладилось. Особой к людям веры он никогда не питал, а тут Эван посыльный сыскался. Пепа на миг смешался, но решил, что проще говорить честно. «Я оружейник, мессер Тадео». «Ваш приятель приходил ко мне аркебузу отладить, продавать затеял по безденежью». «Вон но что!» — крякнул ветеран. «Тоже по мед хлебает». Э! вдруг посуровел он. «А ты про хвост не врёшь ли? Какой из тебя крота оружейника, а ну руки покажи!» Горлу снова подкатился тугой ком злости, но Пеппа привычно проглотил его и вытянул вперед руки ладонями вверх. Соскорузлая клешня жестко взялась за запястье, ощупала жесткий мозоли свьевшейся с сажей, косую борозду, оставшуюся на боку указательного пальца от натяжения нити тетивы, насечки мелких ожогов от точильного станка. «Вот как!» «Ну ладно, считай, что выкрутился», — с издевкой проквахтал старик. «Говори давай, не лепичи. За каким бесом пожаловал, да еще угостил?» «Жакоба я знаю, он малый славный, только не выложит он на меня обрубка лишний медяк. Сам, небось, хлеба на воду». Пепа до да боли закусил губу. «Нет, Тодео может, телом убок, но умом пока ясней ясного, и хитрить с ним не выйдет». «Мэстер Тодео, Как ни старался тетевщик говорить независимо, это все равно прозвучало неловко и почти виновато. «Насчет вашего друга я ни словом не лукавил. Я и вправду Аркебузу ему чистил, а он...» А вас рассказал и поклон передать велел. Только у меня к вам свое дело есть. Не осерчайте». «Говори уж, не тяни», — проворчал старик уже мягче, выпуская руку Пеппа из влажной шершавой хватки. Похоже, поставив нахального юнца на место, он стал глядеть на мир более снисходительно. Подросток замешкался на миг, подбирая слова. Он тщательно обдумал, как именно объяснить старому Аркибузиру свой интерес к семейным тайнам Кампана и был убежден, что готов к разговору. Но сейчас собственная самоуверенность вдруг показалась ему наивной и ребячливой. Проницательный коллега наверняка с полуслова поймает его на лжи, и уж тогда точно без особых затей пошлет ко всем чертям. Видимо, придется рискнуть и поговорить со стариком на чистоту. Мессер Тадео, трудный у меня к вам разговор. Мне недавно довелось побывать в землях графа Кампана. Друг мой у его светлости в гарнизоне служил. Только земли-то есть, а графства уже нет. Военный налет был на компана, ни одной живой души не пощадили. Пеппа запнулся, облизывая пересохшие губы. Он ожидал хоть тени удивления, хоть беглого восклицания или вопроса. Но аркибузир молчал, и это тяжелое молчание совсем не ободряло. После секундной паузы тетевщик продолжил, невольно подаваясь вперед и бледнее от волнения. замок выжжен, Гарнизон перебит, окрестные деревни пеплом положены. Мой друг уцелел по случайности, в город был командирован. Он в том бою всех потерял отца, наставника, однополчан. А теперь и за ним беда, как привязанная ходит, хотя годами он не ровесник, и врагов у него сроду не было. Одно тавро на нем и есть. Вассал Кампано. Мессер, вы служили графской семье. Прошу вас, памятью вашего сеньора заклинаю, расскажите мне о них. Быть может, враги у них были. Или тайны какие-то, только вы и остались, кто может. Сгинь, пропади, опять тебе шельму лихо принесло. Неожиданно раздался остервенелый рык старика, и ошеломленный Пеппа почти физически ощутил, как навстречу рванулась оглушающая волна ненависти, настоянной на животном страхе. Снова по мою душу чума гнила утробная. Все тревожитесь, не улизнул ли раньше срок, а все ли муки принял. Да сколько ж вам толковать упырям! Не было меня в тот день в замке, не ведаю я, с какого лешего графу помирать вздумалась в цвете лет! Онемевший подросток стоял перед беснующимся коллегой, не понимая, что сказал не так. Чем вызвал такой непримиримый шквал ярости, тщетно пытаясь вставить хоть слово? А тогда его перешел на визгливый вой. Ты давай, давай, поганец! Влас это солба откинь, дай наружу твою лукавую поглядеть. Ишь, сатана! Молод, лади ночи в пол! А только печати-то не скроешь, как не вертись. Пошел прочь, нечистый. Катись от Седова. Сейчас сестер с кадилом позову. «Мессер Тадео, ну я вовсе... Я сказал, пошел к чертям. Рык старика заглушил лепит Пеппа, вновь срываясь на удушливый кашель, раз за разом раздиравший изнуренное болезнью тело. Маркибузир еще пытался что-то выкрикивать, но лишь захлебывался кашлям зловно подвывая, а тетевщик в смятении все так же стоял на месте, обескураженно пытаясь сообразить, какое его неосторожное слово в миг обратило уже наладившийся разговор в нелепый и уродливый спектакль. Под градом сыплющихся угроз и оскорблений он медленно отступил назад, чувствуя, как пылает лицо. И вдруг ясно и остро ощутил, что со всех сторон его жалят взгляды. Взгляды недоуменные, взгляды злые, осуждающие, испуганные, брезгливые. Они будто тучи разъяренных ос вились вокруг под неистовый вой старика, впиваясь в каждый дюйм тела. «Господи!», Господи" — прошептал Пеппа. «Господи, за что?» Никто не гнался за ним по темной улице. Мушкетные пули не стрекотали у висков, и даже плеть не впивалась в плечи звонким свистом. Но чего-то никогда еще он не был так напуган, беззащитен и унижен, как сейчас. Стоя, словно на эшафоте, под прицелом сотни взглядов, пока полубезумный вой клеймил его за какие-то неведомые злодеяния. Невыносимо хотелось закрыть руками голову, будто под каскадом камней рушащегося здания, и броситься бежать от этих чужих пронзительных взглядов и хриплого кашляющего воя. Но как вырваться отсюда, где койки заполняют каждый дюйм пространства? Позвольте, я провожу вас к выходу. Вдруг пробился сквозь крики, отрывистый от напряжения голоса, ладони хватила чья-то рука. Тетевщик не разобрал, кто так вовремя окликнул его, с готовностью позволяя увлечь себя куда-то вперед и краем сознания улавливая шорох монашеской рясы. Сейчас он без лишних вопросов пошел бы за кем угодно. И снова были тычки деревянных углов коек, и чьи-то беспомощно цепкие пальцы дергали за одежду, и липкие обжигающие взгляды жалили спину. А вслед, словно вороне, грай, летела полубезумная брань Тадео. «Да уймись ты, бесноватый!» — донёсся до Пеппа чей-то окрик, его вопли аркибузира оборвались хлестким ударом. Подросток машинально сжал пальцы, ускоряя шаги и больно скребя плечо о какой-то очередной неловко задетый предмет. Голкий хрип двери прозвучал музыкой для истерзанного слуха. Громыхнули створки, отсекая душный зловонный ад от знойной тишины коридора, И Пеппа вознемождение опёрся о стену, приникая затылком к шершавым камням. Благодарю вас, сестра! пробормотал он и вдруг обнаружил, что все еще сжимает мертв твоей хваткой руку неожиданной избавительницы. Простите, скомкано добавил юноша, выпуская худые пальцы, и тяжело вздохнул. Монахиня молчала, глядя на тетивщика, и тут вновь ощутил, как внутри запинился стыд пополам с беспомощной злостью будто под снятым уже с очага котлом снова разожгли огонь, но на обычный гонор душевных сил не осталось. Не смотрите на меня так устало проговорил он клянусь я не знаю из-за чего этот человек набросился на меня хотя вы мне все равно не поверите. я верю приглушенно отозвался юный голос здесь увидишь и не такое тогда его очень плохо он Не может ходить, мучается страшными болями, почти не спит, а богодельно невесёлое место. Здесь многие слегка... не в себе. Вам плохо? Быть может, принести воды? Пеппа раздосадованно ощутил, как вспыхивают уже остывшие скулы. Более привычный к постоянной обороне, он всегда смущался, встречая участие. А взгляд монахини все так же ощупывал его лицо. Он был теплым и боязливым, словно... Ребенок робко гладил крупную опасную собаку, опасаясь ее разбудить. Вот прошелся по щеке, пощекотал вторую, и тетевщику пришла в голову глупая мысль. Нет ли на его лице следов ружейной сажи? «Нет, сестра, спасибо. Не утруждайтесь», пробормотал он, вдруг уколотый случайным воспоминанием. Вынырнувшее из взбудораженных глубин сознание, оно все ярче проступало в памяти, будто рисунок на песке, углубляемый пальцами. «Сестра!» проговорил он, поддавшись этой внезапной мысли. «Мне знаком ваш голос, и ваша рука от чего-то тоже». Теплый взгляд заметался и отпрянул вспугнутой мышью. «Нет, вы обознались», — отрезал он монахиня с поспешной твердостью, но Пеппа покачал головой. «Я никогда не забываю голосов, я совсем недавно встречал вас». Он сам не понимал причины своей настойчивости, и все же почему-то Ему отчаянно хотелось узнать обладательницу пугливого, теплого взгляда. Грех вам! Голос вновь зазвучал приглушенно, видимо, монахиня потупилась. «Не Негоже мне пустопорожние разговоры плести. Работать нужно. Ступайте с миром, благослови вас, Господь! Но Пеппа уже вспомнил это укоризненное грех вам. Только в прошлый раз оно звучало с горячей убежденностью, сейчас же казалось вымученным. Мона Полувопросительно-полуутвердительно оборонил он, подспудно понимая, что девица из Гуэрчи едва ли может стоять сейчас перед ним в венецианской богадельне, облаченная в монашеский обид. «Сестра Паулина», — с беззащитно-независимой ноткой уточнила девушка, и тетивщик шагнул к ней, слыша, как монахиня поспешно отступает назад. «Не бойтесь меня». Он остановился, чувствуя, что селянка лихорадочно оглядывается, словно загнанная в угол. «Простите, я рад снова встретить вас, только не пойму, как вы оказались в этом ужасном месте». «Я и не боюсь», — сухо и устало проговорила монахиня, и Пеппа невольно заметил, как изменился ее голос за недолгий срок. «И здесь не ужасное место, а приют страждущих. Тебе пора, подуанец». «Меня зовут Джузеппе», — пробормотал тетивщик вслед удаляющемуся шелесту рясы.